Три автора. ольюисе Льюисе, Толкине и Честертоне. Выступление в качестве почетного гостя на Мифконе 35. Сегодня я буду говорить о писателях, а точнее о трех конкретных писателях и о том, при каких обстоятельствах я с ними познакомился. С одними писателями у нас складываются личные отношения, с другими нет. Одни писатели – Преображают нашу жизнь, другие нет. Так уж оно заведено, и ничего тут не попишешь. Мне было шесть лет, когда я увидел серию «Льва, колдуньи и платяного шкафа». Примечание. Имеется в виду десятисерийная экранизация одноименной книги Льюиса, снятая в 1967 году. Конец примечания. Я видел ее по черно-белому телевизору у моей бабушки в Портсмуте. Помню только Бобров и первое явление Аслана, то есть актера в неубедительном костюме льва, из чего делаю вывод, что это была вторая или третья серия. Вернувшись домой в Сассекс, я откладывал свои жалкие карманные гроши до тех пор, пока не накопил на книжку. Я купил льва а потом нашел и «Покорителя Зари» и читал и перечитывал их снова и снова, а за месяцы остававшееся до седьмого дня рождения успел внушить родителям, что лучшим подарком мне станет полный комплект книг о Нарнии. «Я очень хорошо помню, как провел этот день рождения. Я залег на кровати, и прочитал эти книги одну за другой, от первой до последней» а потом еще года четыре или пять, я то и дело к ним возвращался. Разумеется, я читал и другие книги, но в глубине души чувствовал, что читаю их только потому, что книги о Нарнии не бесконечны. К счастью, а может, к сожалению, мне и в голову не приходило, что все это — религиозная аллегория. Только лет в двенадцать я, наконец, сообразил, что тут напрашиваются определенные параллели. До большинства это доходит в эпизоде с каменным столом. Меня же осенило, когда я вдруг заметил, что вся эта история с одракониванием Юстаса Вреда подозрительно похожа на то, что случилось со святым Павлом по дороге в Дамаск. Я это воспринял как личное оскорбление. Автор, которому я доверял, оказался скрытым пропагандистом? Вообще я не имел ничего против религии, и даже против религии в художественной литературе. К тому времени я уже приобрел в школьной книжной лавке и полюбил письма Баламута, и успел стать преданным поклонником Честертона. Так что, думаю, расстроился я лишь потому, что Нарния стала чем-то меньшим, чем-то не таким интересным, как раньше. В общем, более скучным местом и все же уроки Нарнии на не прошли даром. Аслан говорит, что молитвы почитателей Таш на самом деле приходят к нему. Тогда я в это поверил, и по большому счету я верю до сих пор. Примечание. Вероятно, имеются в виду слова Аслана из книги «Последняя битва». Если кто-то клянется именем Таш и сдержит клятву правды ради, это мною он клялся, того не зная, и я отвечу ему. Перевод Бухиной. Конец примечания. Все мое отрочество прошло под картой Нарнии Паулины Бейнс. Постер с нею висел на стене в моей спальне. Но к книгам о Нарнии я вернулся не раньше, чем сам стал отцом. В первый раз в 1988 году Второй в 1999. Оба раза я прочитал своим детям вслух весь нарнийский цикл и обнаружил, что вещи, которые мне нравились в этих книгах в детстве, нравятся по-прежнему, и даже иногда еще больше. Зато неприязнь к тем вещам, которые я еще ребенком находил странными, таким, например, как композиция «Принца Каспиана» или «Последняя битва, почти вся целиком», только усилилась. Кроме того, я заметил еще кое-какие моменты, от которых мне стало по-настоящему неуютно. Например, роль, отведенную в хрониках Нарнии женщинам и устранение Сьюзен как закономерный итог подобного подхода. Но интереснее всего было другое. Я вдруг осознал, насколько глубоко я пропитался Нарнией. Работая над собственными книгами, Я то и дело стал ловить себя на мысли, что заимствую какие-то выражения, ритмы, способы построения фраз. Например, в моих книгах магии, Йоши и Заяц постоянно соглашаются друг с другом, как Льюисовские однотопы. Льюис был первым в моей жизни человеком, под влиянием которого мне захотелось писать книги. Благодаря ему я впервые понял, что существует такой человек, как писатель, что за словами в книге на самом деле кто-то стоит, кто-то рассказывает эту историю. Мне ужасно понравилось, как он использует скобки, авторские реплики в сторону, остроумные и непринужденные, и я с радостью подражал ему в этом во всех своих сочинениях и эссе, пока не подрос. Для меня гениальность Юиса заключалась в том, что мир им сотворенный оказался реальнее того, в котором я жил. И помню, как я подумал. Если писатели пишут сказки о Нарнии, то я тоже хочу стать писателем. Что до Толкиена, то к нему я пришел каким-то неправильным путем. Если, конечно, тут вообще уместно говорить о правильном и неправильном. Кто-то забыл у нас дома книжку в мягкой обложке под названием «Толкин Христоматия. В ней, помимо избранных стихов «Листа кисти Нигля и фермера Джайлса из Хэма», обнаружилось эссе Питера Бигля «Волшебное кольцо Толкина». Подозреваю, я обратил внимание на этот сборник только потому, что его проиллюстрировала Паулина Бейнс. Мне тогда было лет восемь или, может, девять. Книга меня заинтересовала поэзией и обещанием сказки. В 9 лет я перешел в другую школу и обнаружил в классной библиотеке истрепанный и невероятно древний экземпляр Хоббита. Чуть позже я выкупил его на школьной распродаже за какие-то смешные деньги вместе с таким же престарелым сборником пьес Уильяма Гилберта, и этот Хоббит хранится у меня до сих пор. Прошло еще около года, прежде чем я, наконец, открыл для себя первые два тома «Властелина колец». Они нашлись в большой школьной библиотеке. Я прочитал их и принялся перечитывать, снова и снова. Я доходил до последней страницы двух башен и тут же возвращался к началу «Братства колец». Последнего тома я в библиотеке не нашел, но это было не так страшно, как кажется. Из того эссе Питера Бигля я уже знал, что все кончится более-менее хорошо. Впрочем, конечно, мне хотелось прочитать об этом своими глазами. И вот в 12 лет я выиграл школьную премию по английскому языку, и в награду мне предложили выбрать книгу. Я выбрал «Возвращение короля». Кстати, эта книга до сих пор не потерялась. Однако прочитал я ее лишь один раз, и до чего же мне не терпелось узнать в подробностях, чем все закончилось, потому что примерно в то же время купил, наконец, всю трилогию в одном томе в мягкой обложке. На тот момент это была самая дорогая из всех моих покупок на собственные деньги. И именно это издание я с тех пор читал и перечитывал до бесконечности. Я пришел к выводу, что «Властелин колец» — это, вероятно, самая лучшая из книг, какие только можно написать. И эта мысль завела меня в тупик». Я ведь хотел стать писателем, когда вырасту. Нет, не так. Я хотел стать писателем прямо сейчас и написать «Властелина колец». Но вот не задача «Властелин колец» был уже написан. Я хорошенько обмозговал проблему и в конце концов нашел выход. Мне надо попасть в параллельный мир, в котором профессора Толкина не существовало, и прихватить с собой экземпляр «Властелина колец». Правда, там мне придется найти человека, который согласится его перепечатать. Ведь если я отправлю издателям книгу, уже кем-то опубликованную, пусть даже и в параллельном мире, они наверняка заподозрят неладное. А сам я в 12 лет еще не так хорошо управлялся с пишущей машинкой. Но так или иначе книгу издадут, и в этом параллельном мире я стану автором «Властелина колец» и это будет лучше всего на свете. Вот с такими мыслями я продолжал читать и перечитывать трилогию до тех пор, пока необходимость в этом не отпала, потому что властелин колец прочно переселился внутрь меня. Спустя годы я написал Кристоферу Толкину письмо с изъяснением одного места из трилогии, которое сам он не смог прокомментировать. А потом, к своему превеликому удовольствию, обнаружил, что Кристофер поблагодарил меня в «Возвращении тени». Кстати сказать за сведения, которые я вынес из книг Джеймса Брэнча Кейбела ни больше, ни меньше». Примечание. «Возвращение тени» — шестой том двенадцатитомной истории «Средиземья», составленной Кристофером Толкиеном и содержащей ранее неопубликованные «Черновики его отца». Конец примечания. В той же самой школьной библиотеке, где нашлись два тома «Властелина колец», я обнаружил и Честертона. Библиотека помещалась рядом с кабинетом школьной медсестры, и я быстро сообразил, как избегать неприятных уроков с учителями, которых я боялся. Надо было просто зайти к медсестре и пожаловаться на головную боль. Медсестра растворяла в стакане воды горькую таблетку аспирина. Я выпивал лекарства, стараясь не корчить рожи, после чего меня отправляли в библиотеку. Посидеть спокойно и подождать, пока таблетка подействует. В эту библиотеку я захаживал и после уроков, и вообще во всякую свободную минуту. Итак, первой книгой Частертона, которая попала мне в руки стало полное собрание рассказов об отце Брауне. В той же самой библиотеке я открыл для себя еще сотни других авторов, и Эдгара Уоллеса, и баронессу Орци, и Денниса Уитли, и прочих-прочих. Примечание. Эдгар Уоллес, 1875-1932 годы, английский писатель, основоположник жанра литературного триллера, Баронесса Эмма Орци, 1865-1947 годы, британская писательница и художница венгерского происхождения, автор детективных рассказов и знаменитого в свое время цикла приключенческих романов «Алый первоцвет». Деннис Уитли, 1897-1977 годы, английский писатель, автор приключенческих детективных и мистических романов. Конец примечания. Но именно Честертон оказался для меня важен и на свой лад не менее важен, чем Льюис. Дело, видите ли, в том, что при всей моей любви к Толкину и при всем желании написать его книгу, я вовсе не хотел писать именно так, как он. Толкиновские слова и фразы казались чем-то вроде природных явлений. Водопадов, скажем, или скал. Так что хотеть писать как Толкин было все равно, что хотеть цвести как вишня, или лазать по деревьям как белка, или проливаться дождем как грозовая туча. С Честертоном же дело обстояло ровно наоборот. Читая Честертона, я постоянно осознавал, что это пишет «Живой человек» радующийся словам и располагающий их на бумаге так, как живописец на палитре, свои краски. За каждой фразой Честертона стоял художник слова, и порой под конец какого-нибудь особенно удачного предположения или идеально прописанного парадокса, мне казалось, что где-то там за кулисами автор тихонько хихикает от удовольствия. «Отец Браун, этот король человечности и эмпатии», стал стартовым наркотиком, подсадившим меня кое на что покрепче. А именно на однотомное собрание романов, в которое входили Наполеон Ноттингхильский, самая моя любимая из всех литературных попыток предсказать 1984 год, очень сильно повлиявшая на мой собственный роман невериальность. Примечание в русских переводах публиковался под названиями «За и «Никогде». Конец примечания. Человек, который был четвергом, прообраз всех шпионских историй XX века и великолепный кошмар, и бальзам на душу богослова, и, наконец, перелетный кабак. В нем попадались замечательные стихи. Но в целом даже в одиннадцать лет – Он показался мне необъяснимо усколобым. Подозреваю, что отец Браун разделил бы мое мнение. А потом я открыл для себя другие Честертоновские стихи и Эссе об искусстве. Честертон, Толкин и Льюис, как я уже сказал, были далеко не единственными писателями, которых я читал в возрасте от 6 до 13, но именно их троих я перечитывал постоянно. Снова и снова и каждый из них отчасти сделал меня таким, какой я есть. Не могу себе представить, чтобы без них я сам стал писателем, и уж тем более писателем-фантастом. Без них я, я бы так и не понял, что правду лучше всего показывать людям с такой стороны, с какой никто и не ожидает увидеть что-то правдивое, и еще, что великолепие и волшебство веры и мечты могут войти в плоть и кровь нашей жизни и творчества. Одним словом, без этих трех писателей меня бы сейчас здесь не было. Ну и вас, понятное дело, тоже. Всем спасибо. С этой речью я выступил в качестве почетного гостя на Мифу Коне 35 в Мичиганском университете в 2004 году. «Мифкон» — это ежегодная конференция мифопоэтического общества. Потом я прочитал той же аудитории свой свеженаписанный рассказ «Проблема с Юзен», и, как ни странно, никто меня не удавил.